32. Иоанн. Ты, видимо, хочешь сказать, что отец, показывается тем, в ком по вере обитает Христос? Кардинал. Не может Христос обитать в по вере ни в ком, кроме обладающего духом истины, который научает всему. Ибо дух Христов разливается в том, кто носит облик Христа. И это есть дух любви, который не от мира сего, и мир не может его принять, но тот, кто носит облик Христа, мир оставляет. Этот дух, который мудрость мира обращает безумием, принадлежит тому царству, где виден Бог богов в Сионе. Ибо он есть сила, просвещающая слепого от рождения, кто благодаря вере обретает зрение. И нельзя объяснить, каким образом это происходит. Кто мог бы объяснить это, если даже тот, кто из слепого стал зрячим, не мог? Многие спрашивали прозревшего, но он не знал способа, каким Христос дал ему зрение, и не мог объяснить. Однако он правильно сказал, что Христос мог ему это сделать, поскольку он уверовал. что благодаря Христу он может стать зрячим. И Христос видя его веру, не захотел, чтобы она осталась тщетной, ибо никогда не бывало оставлен ни один из верующих в Христа. Примечание. Прозревший не мог объяснить. От Иоанна, 9. Не оставлен ни один из верующих в тере законе 31. 6, Исайя, 41, 17, Адаре, 5, 119, О видении Бога, 4, 10. 155. Конец примечания. «Ибо после того, как человек теряет веру в себя до такой степени, что уверяется в собственной как бы слабости и полной неспособности достичь чаемого, Он с верой, не знающий сомнений, обращает себя к возлюбленному своему и призывает его в смиреннейшей молитве. Он верит, что не может быть оставлен, если не перестанет призывать Христа, который верным его ни в чем не отказывает. Несомненно, он достигнет просимого, ибо появится Христос, Слово Божие, и явит себя Ему, и вместе с Отцом Своим придет к Нему». и сотворит обитель так, что можно будет его видеть. Примечание. Сотворит обитель. От Иоанна. Глава 14, стих 23. Сравни Гомилия, 165. Кавычки. Живущий в любви живет в Боге, и Бог в нем. Есть совпадение в этой жизни святого в Боге и жизни Бога в святом. Кавычки закрываются. 156. Конец примечания. Бернард, 33. Как я понимаю, ты хочешь сказать, что живая, любовью созданная вера, всякому дающая лик Христов, восполняет несовершенство природы и определенным образом связывает Бога, так что ревностно молящийся, достигает того, о чем он во имя Христова говорит, просил. Примечание. Сравни Гамилия 268. Кавычки. «Бога надо побуждать не искушением, а молитвой, и здесь явно некое совпадение противоположностей, то есть что моление становится побуждением». Кавычки закрываются. Экхард Гамилия 22. DV 1385. Кавычки Мне подумалось, пока я шёл сюда, что человек может понудить Бога, если человек смиряется, то Бог не в силах воздержаться от своей собственной благости. Кавычки закрываются. 156. Конец примечания. От духа веры, зародившегося в нашем духе, самый дух наш укрепляется в всяответствии с великостью веры. подобно тому, как зрительный дух в глазу услепорождённого, затемнённый и бессильный, духом веры во Христа исцелённый и укреплённый, то чего раньше не мог видеть, видит. Кардинал. Таково возвышеннейше учение Единого Спасителя нашего Христа, что он слово Божие, через которое кавычки Бог и веки сотворил, кавычки закрываются, выполняет то, чего не дано природой, в том, кто с непоколебимой верой принял его как слово Божье, чтобы держась этой веры, в которой присутствует Христос, был он всемогущ посредством слова, живущего в нём, в силу веры. Примечание. В веки сотворил евреям. 1-2. Христос исполняет ефесянам 1. 23. Сравни «Ученое Незнание», книга 3, 6, 218-219, 156. Конец примечания. 34. Подобно тому, как мы видим, что в этом мире то или другое возникает посредством человеческого искусства, благодаря обладающим в душе своей искусством, приобретенным в результате изучения – так что искусство ими воспринятое и остаётся в них и оказывается научающим словом и властвует над тем, что доступно их искусству подобное этому и божественное искусство приобретённое крепчайшей верой является в нашем духе словом божевым поучающим и поверивающим о том, что принадлежит божественному искусству И как неподготовленный художник не может владеть своим искусством, так и неподготовленный верующий. А необходимая подготовка, которая требуется от всякого верующего, стремящегося видеть Бога, есть чистота сердца. Ибо таковые блаженны, и они Бога узрят, как учит нас слово веры нашего Христа. Бернард 35. Относительно предпосылок богопознания я хотел бы получить ещё больше, если возможно, разъяснения. Кардинал. Я полагаю, необходимым, чтобы тот, кто хочет видеть Бога, желал бы его как только может. Возможность желать у него должна совершенствоваться, чтобы благодаря этому он в действительности горел таким желанием, каким только может. Ибо это желание есть живая любовь, какую ищущий Бога любит его от всего сердца и от всей души, то есть изо всех своих сил, как только он может. Но такое желание есть только у того, кто любит в Христе Сына Божия так, как Христос самого Бога, в таком Христос действительно любит. обитает благодаря вере, так что он может утверждать, что он обладает духом Христа. 36. Иоанн. Я вижу, что вера побеждает природу, и что Бог ни при какой другой вере не может быть видимым, кроме веры по Христу, которая, как слово Всемогущего Бога и творческое искусство, внедряясь в наш дух, вмещающий его благодаря вере, Возносит его над его природой до причастия себе, и дух наш, благодаря обитающему в нем, духу Христову и его силе, немедлит вознестись превыше всего наподобие повелевающего слова. Примечание. Об ученом незнании, книга 3, 1, 248, «Игра в шар», 1, 35, 157-я. Конец примечания. Бернард по истине, в повеливающем слове Всемогущего, который сказал и сделалось, открывается само всемогущество, которое есть Бог-творец и отец всего, и ни в чём ином не может оно открываться, как только в его слове. К кому следовательно это слово является себя, в том оно проявляется как отец в сыне, но великое удивление вызывает в нас то, что человек благодаря вере может восходить к слову всемогущего. 37. Кардинал. Мы читаем, что некоторые, благодаря дару языков от святого духа получали внезапно это искусство присущее слову, так что из незнающих они внезапно стали знающими разные языки. И эта способность была ничем иным, как причастностью к искусству божественного слова. Примечания. Деяния 2, 1, 13. Сравни компендий 3, 6. Причастность к божественному искусству, кавычки, познание нашего сотворения, кавычки закрываются, тема диалога о богосыновстве. Смотри также «Игра в шар» 2, 101, 103, 157. Конец примечания. Их знание, правда, было всего лишь человеческим, но приобретено оно было сверхчеловеческим образом, по внезапному вдохновению. Другие получили способность не только говорить, но и учить. Третьи творили чудеса. Примечание. Дары духа. 1-е Коринфянам 12:7-11, 157. Конец примечания. Всё это не подлежит сомнению. Ибо те, которые веровывали с самого начала вместе с живой верой, обрели такой дух, чтобы не сомневаться в великой силе, которую обладает вера. И так должно было быть, чтобы вера утвердилась, но не теперь, после принятия веры, чтобы она не просила знамений, но была чистой и простой. 38 Этот дух, хотя он и был воспринят верующими не в полной мере, есть все же причастник Духа Христова, вселяющий в нас уверенность, что, когда поселится в нас Дух Христов в его полноте, достигнем мы предела блаженства, то есть все могущества Слова Божия, а значит познание нашего сотворения. Примечание. Смотри примечание 29, 158. Конец примечания. Высшее блаженство, которое есть духовное созерцание, визио интелэтуалис самого всемогущего, есть исполнение того нашего желания, благодаря которому мы все хотим знать, пока следовательно не достигнем мы знания Божия, которым он создал мир, дух не успокаивается. Примечание. О блаженстве созерцания Бога сыновства. 362 и другое 158 конец примечания ибо оно всегда будет оставаться знанием знаний пока дух его не постигнет и это знание есть познание слова божьего так как слово божьее есть понятие самого себя и мира кто не достиг этого понятия тот не достигнет и знания бога И не познает самого себя, ведь он не может познать себя созданного причиной, раз он не знает причины. Поэтому такой ум, не имея возможности все познать, будет духовно во мраке смерти томиться в вечном недоумении. Примечание. Лука. 1.79. Сравни простец о мудрости. 1.13. Гамилия. 208. Кавычки «смерть интеллекта» — это «незнание». Кавычки закрываются. 158-я. Конец примечания. 39. Иоанн. «Мне приходит мысль, что созерцать веру значит созерцать Бога». Бернард. «Каким образом?» Иоанн. «А разве вера не относится к невидимому и вечному?» Поэтому видеть веру, значит видеть невидимое, вечное, следовательно, нашего Бога. Кардинал. Ты высказал, Отец, немаловажное суждение. В истинном христианине Христос пребывает в этом мире только через веру, в ином мире через истину. Поэтому, когда христианин, стараясь увидеть Христа, в его облике оставит все, что принадлежит этому миру, Чтобы удалить все, что не позволяло видеть Христа, который не от мира сего, как он есть, в этом восхищении верующий увидит в себе Христа непосредственно sine enigmata, потому что он видит себя отрешенным от мира, то есть тем, кто носит облик Христов. Примечание. Смотри об ученом незнании третье, одиннадцать, двести сорок пять, примечание сорок пятое. 158. Конец примечания. Следовательно, он видит не что иное, как веру, которая стала для него видимой благодаря тому, что она обнажилась от всего мирского и показалась в своем собственном лике. 40. Бернард. «Насколько я могу судить, это нечто поистине весьма великое». И хотя ты сказал об этом кратко и ясно, я всё же хотел бы, отец, услышать от тебя нечто относительно Пресвятой Троицы. Тогда, услышав от тебя нечто по всем важнейшим вопросам, я смог бы уже и сам себе помочь в делах благочестия. Кардинал. А много можно сказать по-разному, хотя и далеко не исчерпывающе. Это показывает, И только что сказанное мною и то, что ты читал в разных моих сочинениях, ибо после того, как я очень подолгу, но один раз и глубоко размышлял об этом сам с собой, а также тщательнейшим образом исследовал сочинения древних, я нашёл, что последнее и самое глубокое представление о боге лишено предела или бесконечно. То есть превосходит всякое понятие. В самом деле, всё понятие чего есть понятие чего-нибудь во всяком случае замыкается в понятие, но Бог превосходит всё это, ведь понятие о Боге есть понятие или слово абсолютное, охватывающее в себе всё доступное пониманию. и вместе с тем непостигаемое в ином ведь в ином всё существует иначе ибо ничто не постигается разумом в действительном смысле так как оно может быть постигнуто раз более высоким разумом оно постигалось бы лучше только понятие в себе или понятие абсолютное в действительном смысле понятийно схватывает концептус всё доступное пониманию Однако наше понятие, которое не есть понятие в себе или абсолютное понятие, но понятие о чём-то, по этому самому не может постигать понятие в себе, так как последнее, будучи абсолютным, является понятием чего-либо одного не в большей степени, чем понятием другого. Примечание. Понятие о чём-то, смотри, предположение. Первое 11, 55, 159, конец примечания. 41. «Поэтому-то понятие Бога бесконечное, неопределяемое и непостижимое. В силу его бесконечности мы по необходимости называем также и невыразимым. Ведь это слово не может быть разъяснено или определено нами, никаким именем или термином, поскольку оно недоступно постижению». Так мы не называем его ни единым, ни троичным, ни каким-бы-то иным именем, потому что оно превосходит всякое понятие единого, троичного и чего бы то ни было имеनुемого. Наоборот, мы от него удаляем всякое имя всего постижимого, так как оно выше. Иоанн следовательно, насколько меньше и признаёт разум возможность создать для себя понятие о боге, настолько он более, по моему представлению, велик, кардинал. Ты отец правильно говоришь. Поэтому всякий, кто полагает, будто он понял бога, пусть знает, что это исходит от ущербности и скудости его ума. Бернард. То следовательно учение, кто знает, что он не может его знать кардинал это по необходимости скажут все даже самые просвещённые бернард когда я принимаю что ни одна вещь не может быть нами постигнута в той мере в какой она постигаема то становится мне ясным что не может быть постигнут бог ибо он во всяком случае может быть постигнут только тогда когда всё что можно постичь Постигается в действительности. 42. Кардинал. Мы знаем, что исчислимое отношение диагонали к стороне недостижимо, так как не может быть двух чисел, которые бы в точности находились в таком соотношении. Какие бы числа ни были даны, отношение их или больше, или меньше, чем отношение диагонали к стороне – И при всяких данных числах могут быть приведены числа более близкие к этому отношению. Поэтому достижение этого последнего представляется возможным, но эта возможность никогда не даётся как действительность. Действительность же была бы точностью, так что числа в ней находились бы точно в таком соотношении. Причина этого в том, что иррациональное число не является нечётным. не нечётным. Всякое же число, которое мы постигаем, есть по необходимости или чётное, или нечётное, но не одновременно и то, и другое. Поэтому мы и находимся в затруднении. Однако мы видим, что в том понятии, которое постигает невозможная для нас точность существует. Так говорить нам необходимо потому, что наше понятие не может достичь соизмеримости самой возможности. И самого бытия-то, как у нас нет общей меры, при помощи которой мы могли бы достичь этого отношения, поскольку возможность бесконечна и неопределённа, а акт конечен и определёнен, и между ними нет среднего. Но мы видим, что в Боге это не различается и потому оказывается выше нашего понятия. Бернард поскольку всё, что познаётся нами, познаётся не так, как оно может познаваться, потому что оно может познаваться лучше, значит, только у Бога познание, в котором всякая возможность действительно совершенна и точна. 42. Иоанн. Не является ли, Бернард, наиболее истинным то, что 2жды 2 4 и что всякий треугольник имеет 3 угла? равные в сумме двум прямым. Бернард: Совершенно верно. Ион: Следовательно, неправильно говорить, что наша наука не достигает точной истины. Кардинал: Надо разобраться в сказанном. Дело в том, что математические предметы, происходящие из нашего рассудка и как мы знаем, существующие в нас, как в своём исходном начале, познаются нами в качестве принадлежащих нам или нашему рассудку сущностей точно, то есть с той рассудочной точностью, от которой они происходят. Примечание. Рассудочные точности. Предположение 2.1.75 из следующее 161. Конец примечания. Так реальные предметы познаются точно божественной точностью, благодаря которой они вступают в бытие. Так вот, то, с чем имеет дело математика, не является каким-либо предметом или свойством, но средством познания, извлечённым из нашего рассудка, без какогого средства он не может приступить к своей работе, то есть к построениям, измерениям и прочему. но произведения божественного творчества, исходящие из божественного ума, остаются для нас как они есть, в точности неведомыми, и наше познание их есть построение предположений на основании подобия фигуры форме. Поэтому точное познание всех произведений божественного творчества может быть только у того, кто их произвёл. И если мы что-нибудь знаем о них, то только с помощью отражений в зеркале и символическом намеке ведомой нам математики, то есть так, как мы знаем создающую бытие форму по фигуре, которая создает бытие в математике. Примечание. Смотри о предположениях. 1, 2, 9, берил. 1, 1 и примечание 1, 161-е. Конец примечания. Как фигура треугольника даёт бытие треугольнику, так форма или вид человека даёт бытие человеку. Мы познаём фигуру треугольника потому что она представима. Форму же человека мы не познаём, так как она не представима и не является количественной в смысле количества различимого или непрерывного. но всего того, что не относится к множеству или величине нельзя ни понять, ни представить, ни вообразить, поэтому его нельзя и точно познать, ведь всякий познающий должен рассматривать некие образы. Вот почему нам скорее доступно то, почему существуют такого рода предметы, а не то, что они суть. Примечание Это обще средневековое различие между quid est знанием наличия и quid est знанием сути идёт от Аристотеля. Аналитика вторая, первая 1, вторая 1, -я, 1 -я, 162. -я, конец примечания. 44. Бернард. Таким образом, если мы рассуждали верно, то в нашем знании нет ничего достоверного кроме нашей математики и она есть символ способствующий исследованию дел божьих поэтому великие мужи если высказали что-нибудь значительное основывали это на математическом подобии как например то что с видами дела обстоит точно так же как с числами или же что чувственность присутствует в рассудке как треугольник четырёхугольники и многое другое примечание смотри учёное незнание 1 11 32 игра в шар 1 38 39 162 конец примечание кардинал ты прав я бы сказал ещё и так чтобы вы знали если мы хотим увидеть в этом символическом образе положение христианского богословия о единстве И троичности Бога мы можем обратиться к первоначалу математики. Оно как раз является равным образом и единым, и троичным. Мы видим, что количество, без которого нет математики, бывает раздельным, его началом является единое и непрерывным, его начало троично. И не существует двух начал математики, но единое, которое есть одновременно и троичное. Бернард Я хорошо понимаю, почему единое есть начало раздельной величины, но не понимаю, почему троичное непрерывный. Кардинал. Первая фигура непрерывного количества треугольник. На треугольнике разлагаются другие фигуры, и это указывает, что данная фигура первая. Четырёхугольник разлагается на треугольники, но треугольник не может разлагаться на фигуру с двумя углами или с одним углом. Отсюда ясно, что первые начала математики троична. 45. Бернард. Если бы я таким образом увидел первые начала математики в его чистоте, то есть совершенно без множественности, я увидел бы его три единым, ведь начало существует до инаковости и множественности, и оно таково, что всё находящееся под началом, разлагаясь на простое, находит в нём своё определение. Кардинал. Очень хорошо, но обрати внимание, для того чтобы видеть начало, необходимо выделить то простое, без чего не может существовать ничто. находящееся под началом. Если таким образом простое, без которого не может быть ни числа, ни фигуры, является тем, что едино, не более чем троично, и следовательно, оно столь же едино, сколь и троично, и при этом троично не на основании числа, поскольку число уже находится под началом, но троично в смысле совершенного начала всего, то здесь мы образно видим Три единого Бога так, что он оказывается совершеннейшим началом всего. 46. Иоанн, ты говоришь, что он троичен без числа, но неужели три лица являются тремя, не на основании числа три? Кардинал, отнюдь нет, так как число, которое ты имеешь в виду, говоря это... математическое и извлечённое оно из нашего ума начало, которого единство, однако, троичности в Боге не предшествует никакое начало, но она сама есть начало. Бернард. Конечно, троичность в начале есть начало, и она не вытекает из числа, которое не может существовать раньше начала, ведь началом всякого множества является единство. Если таким образом троичность божественным была бы числом, то она была бы под началом у себя самой. Кардинал, поэтому ты видишь, что первое триединое начало раньше – всякого числа. И если ты не можешь понять, почему оно раньше числа, то лишь потому, что твой ум без числа ничего не постигает. Однако, чего он не может постичь, то он видит сверхпонятийным образом – и не может его отрицать, и он верит как в то, что Бог велик без непрерывного количества, так и в то, что он троичен без дискретного количества, то есть без числа. И как он верит, что Бог велик, наделяя его величиной, так верит и в то, что Бог троичен, наделяя его счётностью. 47. Иоанн. Как я понимаю, мы, рассмотрев творение, утверждаем, что Творец триедин. Тогда как он, как было сказано раньше, пребывает в себе невыразимой никаким способом речи. Кардинал. Ты правильно утверждаешь. Действительно, без возможности действительности и связи того и другого ничего нет и быть не может. Если бы что-нибудь из этого отсутствовало, то и самой вещи не существовало бы. Действительно, как бы она существовала, если бы не могла существовать? И как бы она существовала, если бы не существовала действительно, раз бытие есть действительность, и если бы она могла быть и не была бы, как бы она была? Поэтому необходимо, чтобы была связь между тем и другим, причем возможность бытия, действительное бытие и связь того и другого не суть, нечто разное. Они относятся к одной и той же сущности, раз создают одно и то же. Роза в возможности, роза в действительности и роза в возможности и действительности есть одна и та же роза, а не другая и не отличная от этой, хотя возможность, действительность и связь того и другого не приписываются взаимно друг другу, как они приписываются розе. Бернард. Я хорошо понимаю, что этого нельзя отрицать, пока я рассматриваю розу в уме, Я вижу, что она триедина. В самом деле, я рассматриваю её возможности, ведь если отрицать, что она может быть, она, конечно, не может быть. Я рассматриваю её в бытии, ведь если отрицать, что она есть, как она будет? И я рассматриваю её в связи того и другого, ведь при отрицании связи того и другого, она не обладала бы действительно бытием. поскольку действительно существует только то, что может быть и есть. Именно из этого происходит действительное существование. Так я вижу, что роза триедина от триединого начала. 48. Я вижу, что это начало отражается во всём, поскольку всё находящееся под началом триедин. Но я вижу также, что всё находящееся под началом не есть что-нибудь изначальное, хотя всё существует в начале как в причине и основании. Поэтому Бог триедин не так, как триедин роза, ибо у вечного начала нет ничего от находящегося под началом, но оно есть абсолютное триединство, благодаря которому всё триедино и есть то, что оно есть. Иоанн Я одного с тобой мнения, Бернард. Бог, от которого существует роза в потенции, есть тот же, от которого существует роза в бытии, и тот же, от которого роза, связавшая в себе то и другое, так как нет какой-то одной розы, которая была бы в возможности, другой, которая в бытии, и третьей, связавшей в себе это. Но триединое. Но когда христиане утверждают, что одно лицо абсолютной возможности, которое мы называем Отцом всемогущим, другое лицо бытия, которое так как оно принадлежит Отцу, мы называем Сыном, Отца, а третье связ твоего и другого, каковое лицо мы называем Духом Святым, поскольку природная любовь есть духовная связь Отца и Сына, Я не понимаю, каким образом я должен видеть эти личные различия только в символе, а не буквально. 49. Кардинал. Ты верно сказал, отбат, что различие лиц Отца, Сына и Духа Святого существует в божественном вследствие троичности бесконечного совершенства. Однако лицо Отца есть иное не благодаря некой инаковости, так как всякую инаковость превосходит благословенная троичность, которая не от иного, но сама от себя есть то, что она есть. Поэтому вследствие тождественности их сущности и природы, Отец не есть нечто иное, чем Сын, но он не есть Сын. При этом Отец не есть Сын не через небытие, поскольку триединый бог раньше всякого ничто я но потому чтобы тее предполагает возможность ведь ни одна вещь не существует если не получает возможности существовать от того от чего она происходит а эта возможность ничего не предполагает презупонит потому что возможность есть вечность поэтому когда я вижу бога не предполагающего для себя никакого начала, и вижу Бога предполагающего своё начало, а также вижу Бога исходящего от того и другого, и при этом вижу не трёх богов, но единство божества в троичности. Я не сомневаюсь, что видимое мною в такого рода раздельности существует в нераздельном божестве истины и совершенния, чем я вижу. И как я вижу, что Абсолютная возможность вечности есть вечность. И вижу, чтобы быть её в вечности этой возможности есть только от самой возможности. Так я верю, что вечная возможность имеет вечное осуществление, хипостазием и существует в себе. И что от Бога Отца, который в себе рождается Бог, который есть всё то, что он есть, от всемогущества Отца, в результате чего он есть именно то, что может отец, то есть он всемогущ, от абсолютной или всемогущей возможности, а от них проистекает связь всемогущества и всемогущего. Я вижу того, кто есть Бог извечно, и его же как Бога от Бога, существующего извечно, и его же как Бога от обоих вечно исходящего. Но поскольку это яснее нашего усмотрели святые довольно с нас того, к чему мы пришли. Совершенство начала требует как того, чтобы начало было единым, так воистину и того, чтобы оно было троичным. 50. Ведь единство не было бы природным и совершеннейшим, если бы оно не содержало в себе всего, что необходимо для совершеннейшего принципа, и что выражается в троичности. И Троица не была бы совершенной, если бы не было так едина какового единства, ведь единство, которое высказывается о Боге, не есть единство математическое, но истинное и живое, охватывающее всё. И Троица не есть математическое, но находящееся в живом самоотнесении. Примечание. Самоотнесение лиц Троицы Боец и от Троицы 6 Августин, Атроица, 5, 12, 13, 9, 1, 1, 2, 2, 5, 8. Сравни об ученом незнании 1, 26, 87, 88, 2, 7, 127, 166, конец примечания. «Ведь она есть, триединая жизнь, без которой нет вечного радования и высшего совершенства». Поэтому быть совершеннейшей троичной есть сущность совершеннейшей жизни, благодаря чему возможность жизни всемогуща до такой степени, что порождает жизнь от того, что живёт сама, а от них возникает дух любви и вечное радование.